Глава 8 Четыре объекта осознанности. В этой главе я расскажу о четырех объектах осознанности, или сатипатхане, а также их роли в вышеописанной практике медитации. Прежде всего хочу сказать, что практика сатипатхане — это не единственный способ, который ведет к просветлению о чем заявляют некоторые энтузиасты. Будда говорил, что единственная дорога к просветлению это благородный восьмеричный путь. Сатипатхана это седьмой фактор благородного восьмеричного пути. Тот, кто практикует однофакторный путь, например, только одну практику сатипатханы, не обращая внимания на другие ступени пути, не сможет достичь просветления. Это подобно тому, как если кто-то захочет испечь пирог только с одним ингредиентом, например, мукой. Он останется голодным. Поэтому я расскажу о практике сатипатхана в контексте его восьмеричного пути, объясняя, почему остальные факторы являются предварительным условием и опорой сатипатханы. Некоторые даже говорят о том, что сатипатхана это чисто буддийский метод уникальное открытие Будды, которое привело как его, так и его учеников к просветлению. Однако это вряд ли похоже на правду. В этой главе я расскажу о том, что сати-патхана – это фокусирование осознанности на таких объектах, как тело, чувство, состояние ума и подобное. Умные и любознательные люди всех народов и религиозных традиций – направляли свое внимание на различные аспекты природы, чтобы понять их смысл. Исследование не является прерогативой только одного буддизма. Уникальным изобретением буддизма является джхана. Для достижения джханы требуется утонченный баланс в образе жизни. Этот баланс называется срединным путем. Во времена бунды На Срединный Путь неодобрительно смотрели как аскеты, так и миряне. Например, пять аскетов, сопровождавших будущего Будду в духовных поисках, с презрением ушли от него, когда тот встал на Срединный Путь. Уникальность Будды заключалась в том, что он использовал опыт Шханы для наделения исследований мощью, так чтобы осознанность получила огромную силу подготовка к сатипатхане. Сатипатхана обычно переводится как основа осознанности. Но более точный и осмысленный перевод это объекты фокусировки осознанности. Учение сатипатханы говорит о том, на что медитирующему следует направлять ум. Если мы представим осознанность как луч фонаря, то сатипатхана говорит медитирующему куда светить, чтобы раскрыть истину просветления. В двух версиях сатипатханы сутты, которые дошли до наших дней, Будда говорит, что тот, кто практикует сатипатхану таким образом, как описано в этих суттах, в течение семи дней, может достичь либо полного просветления, либо уровня невозвращающегося. Многие из монахов и мирян практиковали так намного дольше семи дней, но не достигли просветления. «Прошу вас, не обвиняйте Будду». Вместо этого посмотрите внимательно на произнесенную им фразу «Тот, кто практикует сатипатхану таким образом». Они не достигли просветления, потому что неправильно практиковали». Это подобно тому, как кто-то покупает дорогой современный бытовой электроприбор, распаковывает, устанавливает и взволнованно втыкает в розетку. Бам! Что-то не так. Только после этого он читает инструкцию. Не должны ли мы прочесть инструкцию прежде, чем начинать работать с чем-то? «Буддисты не достигают просветления» потому что не практикуют сатипатхану в соответствии с указаниями. Будда обучал двум видам сатипатханы. Первый вид – тот, что основан на джхане и быстро приводит к просветлению. Второй вид – без джханы, не ведет к просветлению, но приносит ценные прозрения, особенно те, что помогают вам все отпускать и приближают к джхане. В суттах можно найти и тот, и другой виды. В этой главе я рассмотрю в основном первый вид практики сатипатханы. Важность чханы для практики сатипатханы. В сути говорится, что практику сатипатханы нужно выполнять, оставив алчность к миру и печаль по нему. Обычно именно так переводят палискую фразу «Винея, Лок, обхижа Дамана, Сам». Но это плохой перевод. Его впервые предложил, исходя из лучших побуждений, профессор Райс Дэвидс, более ста лет тому назад. И данный перевод закрепился. Это не только бессмысленная трактовка в практическом отношении, но и ошибочная. Этот выводящий в заблуждение перевод – стал основной причиной тому, что современные буддисты западных стран неправильно понимают указание Сутты, и Сати сатипаттана не работает для них. В комментариях сказано, что фраза на самом деле означает временно оставив пять помех. Такое объяснение согласуется с использованием этих палиских слов в других местах канона. Это значит, что предварительным условием для практики сатипатханы является изначальное преодоление пяти помех. Эту часть инструкции буддисты не выполняют, а потому Сати Патхана не приносят успех Именно функцией Джхана является временное преодоление пяти помех. И если не достигнута Джхана, пять помех ворвутся в ум и останутся в нем. Если достигнута Джхана, пять помех не ворвутся в ум и не смогут пребывать в нем. Тот, кто пережил опыт тшханы, знает, что после выхода из нее осознанность очень сильная, ее легко поддерживать. Это происходит потому, что в уме нет пяти помех. Я помню о том, как, будучи еще молодым студентом в университете, ходил на свидания. На вечеринках всегда было интимное освещение. Если мы отправлялись на ужин, то горела свеча. Когда мы нежились на берегу реки, то это происходило под светом луны. Я понял, что нужна темнота для того, чтобы начались романтические отношения. В темноте, фактически, я не мог четко увидеть, с кем гулял. Слабая осознанность подобна ночной прогулке. Вы не можете видеть ясно. Быть может, единственное, что вы можете увидеть, это одни лишь силы этой. Некоторым людям нравится слабая осознанность. Они не хотят видеть вещи в истинном свете, поскольку осознанность раскрывает некоторые факты из жизни, с которыми не хочется встречаться. Многие лучше предпочтут очароваться фантазиями, накачаться наркотиками или напиться до беспамятства. Другие стараются спрятаться от осознанности в работе и делах. Только немногие имеют достаточно мужества и честности, чтобы быть осознанными. Сила осознанности Если осознанность подобна свету, то медитация зажигает этот свет. Когда я был молодым монахом в монастыре Ват Пананачат на севере-востоке Таиланда, я достигал спокойствия за счет медитации при ходьбе в зале. Я ходил на порыв взгляд на точку на бетонном полу в двух метрах впереди себя. Затем мне пришлось остановиться. Я не мог поверить, но скучная бетонная поверхность начала превращаться в картину потрясающей красоты. Текстуры и различные оттенки серого цвета внезапно проявились передо мной как нечто самое прекрасное, что я когда-либо видел. Я подумал о том, что это надо вырезать и отправить в лондонскую галерею Тейт. Это было произведением искусства. Час или два спустя, пол стал опять таким же скучным, из обычного бетона. То, что случилось со мной, а может это случалось и с вами, называется временным переживанием мощной осознанности. Во время мощной осознанности ум подобен мегаваттному прожектору, позволяющему вам прозреть гораздо глубже, в то, на что вы смотрите. Обычный бетон становится шедевром. Разбитое стекло начинает буквально светиться самыми поразительными и великолепными оттенками флуоресцентного зеленого цвета. Ветка превращается в безграничную вселенную форм цветов и конструкций. Под влиянием яркой энергии силы осознанности мелкое становится значительным, а серое однообразное – подобном небу. Такое происходит, когда пять помех отброшены. Как говорится в сутах, пять помех ослабляют мудрость. Когда их нет, это подобно смотрению сквозь ветровое стекло, которое очистили от грязи и разводов, или слушанию, когда из ушей вытащены затычки, или познанию умом, очищенным от загрязнений. Когда вы на собственном опыте, а не только в теории, познаете сильную и слабую осознанность, вы поймете необходимость Тшханы для начала практики Сати-Патханы. Тшхана формирует супермощную осознанность. Если сила осознанности была подобна мегаваттному прожектору, то суперсила осознанности, развитая Тшханой, подобна тераваттному Солнцу. Если ваша цель просветления, тогда вам нужен уровень супермощной осознанности. Тот, кто пережил после-аджхановый опыт, поймет, почему это так. Поразмышляйте над таким примером. Слабая осознанность, подобно копанию ямы чайной ложкой. Мощная осознанность, подобно копанию ямы огромным экскаватором, который за один раз зачерпнет столько, сколько вам потребуется выкапывать ложкой в течение многих лет. Лотос с тысячей лепестков Я бы хотел пояснить, каким образом удержание осознанности на одном объекте раскрывает истины о природе «я», природе вашего ума и тела. Я обращусь к примеру с лотосом, у которого тысяча лепестков. Вспомните, что лотос закрывает все свои лепестки ночью. Утром первые лучи солнца согревают лотос. Это сигнал, по которому лотос начинает раскрываться. Требуется длительное время, много минут, для того, чтобы лотос достаточно прогрелся и начал раскрывать первый ряд лепестков. Если день облачный или туманный, это займет очень много времени. Как только внешний ряд лепестков раскроется, тепло солнечных лучей охватит следующий ряд, и через несколько минут непрерывного света тот раскроется так же. Это позволит следующему ряду лепестков согреться и раскрыться. У лотоса много слоев лепестков, а потому нужно много времени, чтобы цветок распустился полностью. Лотосу с тысячей лепестков необходимо очень мощное солнце, которое будет светить долгое время, чтобы все ряды лепестков раскрылись, обнажив драгоценность, спрятанную в самой сердце В практике сатипатханы Патханы ваш с «Тысяча лепестков» — это ум и тело, то есть вы, или, как вы еще называете, то, что сейчас сидит и читает эту страницу. Солнце означает осознанность. Вам нужно удержать сверхмощную осознанность в течение очень долгого времени на этом теле и уме для того, чтобы последний ряд лепестков смог раскрыться. Если в уме присутствует пять помех, поразрения не происходит подобно тому, как небо затягивается облаками или туманом, и солнце не может согревать лотос. Если вы не способны удержать осознанность, но умеете ли длительное время, ваше понимание будет видеть только внешние ряды лепестков. Но если вы разовьете мощную осознанность и будете ее удерживать, но умеете ли непрерывно, вы увидите всё в совершенно ином свете. Вы полагали, что знаете, кто вы такой, но теперь понимаете, насколько ошибались и как мало знаете. Благодаря удержанию сверхмощной осознанности на уме и теле, начинает раскрываться истина. Медитируя таким образом, вы увидите, как станут исчезать все старые ярлыки. И все старые убеждения, ваши веры и мысли о том, кто вы есть, Чужие утверждения о том, кто вы такой, это все внешние лепестки. Они раскрываются, чтобы выявить более глубокие истины. Представление идеи это то, чем вы руководствовались раньше. Это поверхностное описание, которое прячет под собой истину. Как только эти внешние лепестки раскрыты, вы начинаете видеть вещи, которых никогда не видели прежде. Вы переживаете нечто такое, чему не можете подобрать описание. И это находится за пределами любого известного вам восприятия. Большинство наших восприятий – это то, чему мы научились в школе или дома. Корова, собака, монах, полицейский – это все примеры неточных обозначений, которые мы учились прикреплять к объектам нашего мира. Мысль, чувство, сознание, «я» – Это примеры ошибочных ярлыков, которые мы приноровились соотносить с объектами нашего ума. Это одни из многочисленных представлений, что скрывают под собой истину. Данный пример называется «Лотос лепестков, потому что существует тысячи или около того слоев реальности, которые предстоит раскрыть. Чтобы раскрыть многочисленные глубокие слои заблуждений и ошибочных идей о себе и о мире, требуется просидеть долгие часы в медитации. Когда Будда говорил, что причина страданий коренится в неведении, он не сказал, что это неведение будет легко обнаружить. Оно обнаруживается постепенно при раскрытии слоев, подобно тому, как распускается лотос с тысячей лепестков. Большой опасностью в пути духовного совершенствования, и особенно в медитации, является переоценка собственных достижений. Когда мощная осознанность удерживается на теле и уме, может появиться прозрение. Быть может, солнце грело лотос так сильно, что раскрылось 49 рядов лепестков, и вы видите 50 -й. Он настолько глубоко и прекрасен, что вы думаете, «Ах, вот и оно!» Наконец-то я понял, что кроется в сердцевине лотоса. Извини, друг, но тебе еще нужно раскрыть остальные 950 слоев. Поэтому будь осторожен, ты еще не просветленный. Когда раскроется ряд под номером 1000, настолько прекрасный неземной, тогда вы увидите знаменитое сокровище в сердце лотоса. Вы знаете, что это за сокровища? Алмаз, рубин? Нет. Это пустотность. Вы видите бесценное сокровище пустотности в самом центре тела и ума. И вы ожидали увидеть что угодно, но только не это. Именно так вы узнаете о том, что это не очередной лепесток. Пустотность обладает совершенно иной природой, нежели любой из лепестков, любая из вещей. Ничего нет. Чтобы достичь этого уровня, обычно требуется сверхмощная осознанность, удерживаемая в течение длительного времени. Цель Сатипатханы. Другое важное условие для начала практики Сати понимание цели этой практики. Цель любой практики поможет объяснить, как эту практику следует осуществлять. Когда вы четко представляете себе цель, у вас гораздо больше шансов на успех. Так в чем же состоит цель Сати Патханы? Ее цель в том, чтобы увидеть безличностность Аната, -то. то есть, что нет я, нет меня, нет того, что принадлежит мне. Как говорится в текстах, такая осознанность устанавливается для того, чтобы увидеть, что есть только тело, чувства, ум и умственные объекты. И они не я, не мои, не свои собственные. Так я перевожу повторяющуюся в текстах фразу. Когда вы понимаете, что цель сатипатхана в том, чтобы раскрыть иллюзию я своего себя, увидеть безличностность или пустотность сердца лотоса, тогда путь практики становится понятен. В частности, вы можете осознать, почему Будда учил только четырем точкам фокусировки осознанности, Телу, чувством, уму и умственным объектам. Он обучал только им потому, что именно здесь жизнь утверждает наличие «я» и себя. Поэтому практика сатипатханы удерживает сверхмощную осознанность на каждом из этих четырех объектов, чтобы раскрыть иллюзию «я». Вы слишком долго заблуждались, привязываясь к умственным объектам, как к своим собственным вещам, соотнося себя с собственным телом полагая, что чувства принадлежат вам, а потому ими можно управлять, что ум, процесс познавания — это вы. Краткий план подготовки к практике Сати -патханы. Чтобы добиться успеха в практике Сати нужно пройти следующую подготовку. В виде списка это можно представить так. Первое. Вначале преодолеть и пять помех, за счет достижения Чханы. Второе. За счет практики Чханы получите сверхмощную осознанность. Третье. Неустанно поддерживайте эту осознанность на объекте. Четвертое. Помните о цели практики сатипатханы увидеть отсутствие Я. Теперь я пишу практику сатипатханы, рассматривая каждый из четырех объектов фокусировки по очереди. Созерцание тела В Сати Сутри говорится о 14 объектах для восстановления осознанности, направленных на тело. Они идут группами. Первое – дыхание. Второе – поза тела. Третье – телесные движения. Четвертое – составные части тела. Пятое – тело, рассматриваемое как четыре элемента. Шестое – девять созерцаний трупов. Здесь я вкратце расскажу обо всех, кроме пятого пункта. Дыхание. В индийской философии дыхание, на санскрите прана, иногда считается важнейшей сущностью человеческого существа. В самом деле, на языке пали слово «дыхание» и слово «животное» звучит одинаково, как «пана». Аналогично в английском языке, где слово «анимал» – животное, происходит от латинского «animaris», что означает иметь дыхание. Конечно же, в древние времена дыхание считалось настолько важной составляющей жизни, что оно представлялось практически идентичным «я» или «душе». Фокусируя сверхмощную осознанность на дыхании, можно пережить дыхание как пустой процесс, полностью подчиненный условиям, без какого-то существа внутри, который дышит. Более того, в глубоких чханах можно пережить полное исчезновение дыхания, это четвертая чхана, без риска для жизни. Во время долгой болезни моего учителя Аджанача, он часто переставал дышать. Однажды по такому случаю новенький санитар, работавший в свою смену, очень перепугался. Он знал, что Ажан Чао должен скоро скончаться, но не хотел, чтобы это случилось в его смену. Монахи, которые должны были проведать учителя в ту ночь, заверили его, что тот уже много раз так делал прежде, и что это просто признак глубокой медитации. Санитар все еще волновался, и в течение всей медитации Аджина каждые несколько минут брал образцы его крови, чтобы удостовериться, что у ней достаточно кислорода. В конце концов, если в крови достаточно кислорода, то тело не разрушается. Санитар обнаружил, что хотя Жан Чао не дышал в течение многих часов, кислород в крови находился в норме. В Аджхане метаболизм настолько замедляется, что вы практически не потребляете энергии. Вам нет необходимости дышать. Почему обычные люди дышат с трудом, когда возбуждены или хватаются за дыхание перед самой смертью? Вероятно, потому, что их привязанность к дыханию значительно глубже, чем они могли себе представить. Запомните, Сати Патхана раскрывает совершенно неожиданные привязанности. Когда вы переживете прекращение дыхания, тогда вам станет ясно, что оно вовсе не ваше. За счет этого прозрения ваша привязанность к дыханию угаснет. Позы и движения тела. Есть два способа что-то понять. Рассмотрение того, из чего это состоит, и рассмотрение того, как это работает. Здесь мы изучаем это самое тело, рассматривая то, как оно работает. Вы ошибаетесь, если думаете, что я хожу, стою, лежу, сижу, чешу руку и так далее. На самом деле тело делает эти действия, а не я. Многие выдающиеся люди в спорте, искусстве и даже медитации описывают состояние безличности вхождением в зону. Одну мою знакомую танцовщицу классического индийского танца спросили, каким образом она столь поразительно выполняет все свои движения. На что-то ответила, что долгое время тренируется, а когда начинается представление, она полностью забывает все, чему ее учили. Она убирает саму себя с пути и позволяет танцу занять ее место. Так обычно описывают вхождение в зону. Когда атлет входит в это состояние, он может двигаться без единого усилия, грациозно и безупречно. Когда в таком состоянии медитирующий, он наблюдает за тем, как красиво, плавно и безмолвно углубляется медитация. Вы четко переживаете это лишь как простой процесс – которым никто не управляет. Это онато, не я. Во созерцаете движение и позы тела со сверхмощной осознанностью и мгновенно входите в зону, где это видится как обусловленные процессы, а не действия кого-то. Вы уделяете меньше внимания управляющему этого тела. Вы отцепляетесь и вам становится легко. Некоторые учителя ошибочно полагают, что осознанность должна быть постоянно направлена на действие в настоящем моменте. На самом деле, палийское слово «сати», означающее «осознанность», также подразумевает и памятование. Сверхмощную осознанность можно сфокусировать на объекте, который имел место многие мгновения назад, удерживать его, чтобы он не исчез, и прозреть в него, выявив истину. Например, в Сати Патхана Сути говорится о том, что можно установить осознанность на сне. Даже араханты неосознанны во время сна. Так что же это означает? Некоторые переводчики пытались решить этот вопрос путем замены сна на засыпание. Однако в Сати Патхана Сути употребляется палийское слово, означающее «во время сна», а «засыпать» звучит по-другому. Практика восстановления осознанности на сне – Означает, что вы используете уже имеющийся опыт сна в качестве объекта для сверхмощной осознанности в настоящем. Именно осознанность берет в качестве объекта прошедшие переживания. Быть может, вы со скепсисом отнесетесь к этому сейчас, но вы увидите, что это крайне важно, когда я буду объяснять установление осознанности на уме. Составные части тела Я помню, что когда мне было примерно 11 лет, я смотрел по черно-белому телевизору передачу, где показывались в кровавых подробностях хирургические операции, что было обычным в то время. Мой брат и родители уходили из комнаты, но мне разрешали смотреть, после того, как я обосновал, что это образовательная телепередача. Меня изумляло смотреть на внутренности тела. Много лет спустя, будучи буддийским монахом, мне очень хотелось посмотреть на вскрытие в Таиланде и в Австралии. Что меня изумляет сейчас, так это почему некоторые отвергают даже саму мысль о том, чтобы посмотреть на вскрытие, и зачастую падают в обморок, если им удается увидеть это. Хотя всех нас в школе учили биологии, Многие до сих пор не принимают природу собственного тела. Из-за чего же еще мы чувствуем головокружение или охаем, когда видим обнаженные кишки? У нас громадная привязанность к этому телу, омрачение, которое заставляет нас сильно страдать. Установив сверхмощную осознанность на внутренностях тела, вы сможете преодолеть барьер страха и отвращения и увидеть тело в истинном свете. И это всего лишь тело. Частички и куски, связывающиеся воедино и распадающиеся, некрасивые и неотвратительные, не сильные и не слабые. Это просто феномен природы, а не что-то ваше. Можете ли вы удержать тело красивым и крепким навсегда? Вы можете сделать так, чтобы оно не умирало. Так кто владеет вашим телом? Вне всяких сомнений... Природа владеет вашим телом, а не вы. Признак того, что вы познали истину тела, это стопроцентное отсутствие страха перед смертью. Другой проверкой вашего прозрения является ваше состояние, когда умирает любимый родственник или близкий друг. Если вам позвонили и сказали, что не только что погибли в дорожной аварии, а вы отвечаете «да, этого можно было ожидать», Тогда у вас нет привязанности к телу. Медитация на трупах Медитация на трупе совмещает рассмотрение того, из чего тело состоит, и того, как оно работает. Вначале это вызывает сильную антипатию, затем в середине приходит прозрение, а в конце наступает освобождение. Такая практика очень сильна и эффективна. После дорожной аварии труп быстро накрывают и отправляют в морг, где его бальзамируют и покрывают косметикой. С помощью бальзамирования можно сделать так, что дядя жорж будет казаться скорее спящим счастливым сном, нежели окоченелым покойником. Мы не хотим видеть труп таким, как он есть на самом деле. Нас больше устраивает фантазия. К сожалению, за невежество мы платим большую цену. Чем дольше мы откладываем понимание смерти, тем больше мы будем от нее страдать. Когда сверхмучная осознанность устанавливается на трупе или на четком воспоминании о трупе, он распускается, подобно лотосу, с тысячу лепестков, раскрывая скрытые глубоко под поверхностью истины. Труп — это учение о том, что именно это происходит с телом. Оно стареет, распадается и умирает. Это судьба вашего тела и тел всех других существ. Подобное прозрение несет в себе беспристрастность по отношению к этому телу и уничтожает интерес к получению другого. Видение распада трупа и его возвращение к естественному состоянию вновь доказывает, что истинным владельцем тела является природа. Вы более не будете привязаны ни к собственному телу, ни к телу партнера и не будете бояться смерти. А если прозрение достигнет самой вины вы больше никогда не родитесь в другом теле. Созерцание чувств Вторым объектом фокусировки осознанности является чувство – видана. Этот термин нуждается в объяснении, потому что слово «чувство» не является достаточно точным переводом. В английском языке слово «чувство» имеет широкий разброс значений. Оно может означать как эмоциональное состояние, так и физическое ощущение в теле. Полийское слово «видана» означает, что качество любого сознательного переживания, полученного путем зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания или ума, является либо приятным, либо неприятным, либо нейтральным. В английском мы используем различные слова, чтобы передать приятность или неприятность каждого из шести чувств. Если мы говорим о визуальном образе, мы называем Видану словами «красивый», «уродливый» или «обычный». Если мы говорим о звуке, то используем слова «звонкий», «раздражающий» или «неинтересный». Если мы описываем интересное ощущение, то применяем слова «больно», «приятно», «нейтрально». Приятные качества, которые присуще красивому виду мелодии или телесному ощущению, называется напали сукшевидан или приятное чувство. Неприятные качества, соотноящиеся с сородливой внешностью какофонии или физической болью, называется духшевидан или неприятное чувство. Нетральное ощущение называется нейтральным чувством следует помнить о том, что качества, которые воспринимаются нами как красивые, уродливые, звонкие, приятные и так далее, не принадлежат самому объекту. Иначе мы бы все единогласно соглашались, что такая-то вещь красивая или привлекательная. Приятные, неприятные и нейтральные качества — это наши оценки, которые мы добавляем к реальности нашим обусловленным умом. Еще раз упомянул, что Видана — Это качество, присущие каждому нашему сознательному опыту, переживаемое как приятное, неприятное или нейтральное. Когда осознанность сильна и устойчива, вы можете исследовать настоящие или прошедшие чувства без привнесения в этот процесс желания или отвращения. Когда ум слав в самадхе и присутствует пять помех, он реагирует на неприятное чувство с отвращением, а на приятное с желанием. Подобные реакции приводят ум в волнение и искажают истину, подобно тому, как ветер вызывает волны на озере и искажает образ плавающей в воде рыбы. Это еще раз указывает на важность достижения Чхана до начала практики Сати Патханы, что устраняет пять помех, особенно желание отвращения, и дает возможность рассмотреть чувства с полной беспристрастностью. Возникновение и угасание чувства Когда он спокоен и освобожден от желания отвращения, он видит, что сукшевидана, приятное чувство, это не более чем пауза между двумя моментами докшевидана, неприятного чувства. На самом деле вы также можете увидеть, что интенсивность приятного ощущения прямо пропорциональна степени неприятного ощущения, которое только что случилось а сила неприятного ощущения измеряется количеством приятного, которое вы только что утратили. В страшной книге, описывающей решение свободы и пытки политического заключенного в Аргентине в 1970-х годах, автор отмечает, что его самым болезненным переживанием было не избиение и не пытки на Сюзанне, название которой дали охранники электрической машине, используемой в пытках. Худшим испытанием после бесчисленных месяцев заключения было письмо от жены, которое передали ему его обвинители. Перед заключением он подавил в своем уме все воспоминания счастливых лет, чтобы справиться с ужасом и безысходностью настоящего. Письмо освежило в памяти теплые воспоминания о жене и семье, сделав мрак и ужас его положения, еще более невыносимым. Он проклинал жену за то, что она послала ему это письмо, и изнутри его раздирали крики куда более сильные, нежели во время пыток на электрической машине. Эта история наглядно иллюстрирует, что степень вашей болезненности или недовольства прямым образом зависит от степени теперь минувшего счастья, о котором вы вспоминаете. Чувство вам не принадлежит. Таким образом, можно четко видеть обусловленность чувства, подобно тому, как день обуславливает ночь, а ночь, в свою очередь, день. Это всего лишь двойственная игра природы. Чувство не подконтрольно вам и не подвластно никому. Его следует понять как «не мое», не принадлежащее мне, как «не я». Такое понимание путем сверхмощной осознанности – породит беспристрастность к удовольствию и боли. Вы полностью убеждаетесь в том, что нет ни постоянной боли, ни постоянного удовольствия. Прекрасное небесное царство теперь видится чувственно невозможным, всего лишь желаемой фантазией, как и вечный ад, существование которого также невозможно. Поэтому цель фокусировки осознанности на втором объекте – получить прозрение в то, что чувства не принадлежат вам а боли и удовольствия вращаются вокруг друг друга, словно два нераздельных партнера, танцующих в зале сансары. Страстное желание становится бессмысленным. Когда оно полностью оставлено, наступает свобода от боли, равно как и от удовольствия. Созерцание ума Фокусировка осознанности на третьем объекте – или наблюдение за читой, или умственным сознанием. Это одна из самых сложных практик. Навыки в медитации у большинства людей развиты недостаточно сильно для того, чтобы хотя бы увидеть умственное сознание. Оно подобно императору, покрытому с головы до пят, пятью пышными предметами одежды, сапогами до колен, штанами от талии до икр, туникой от шеи до бедер, закрывающей руки вплоть до запястья, перчатками, покрывающими кисти и предплечья, шлемом, закрывающим всю голову. Будучи облаченным в эти одежды, сам оператор не виден. Подобным образом умственное сознание настолько закрыто пятью чувствами зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания, что вы не можете увидеть то, что стоит за всем этим. Чтобы увидеть императора, вам нужно снять с него все вещи. Чтобы увидеть ум, Вам нужно устранить все пять внешних чувств. Именно функцией Чханы является устранение чувств и обнажение ума. Поэтому, не достигнув Чханы, вы не можете даже начать работать с третьим объектом осознанности. Как вы можете созерцать ум, когда вы его даже не видели? Это подобно тому, как если бы вы созерцали императора и видели только его одежды. Анализ природы ума похож на анализ природы золота. Прежде чем химик начнет эксперименты с материалом, он вначале должен убедиться, что золото очищено от всех прочих элементов, что это стопроцентное золото. Подобным образом, когда вы начинаете исследовать природу ума, вы должны убедиться, что умственное сознание очищено от всех прочих видов сознаний, то есть от пяти внешних сознаний и чувств, которые были отброшены. Опять же, это можно сделать только после выхода из Чханы. Тогда сверхмощная осознанность берет в качестве объекта, только что имевший место опыт в состоянии Чханы, непрерывное переживание самого ума, очищенного от пяти чувств. Только так можно познать истину о том, что Чито безлично, что умственное сознание возникает и исчезает, что это не мое, не я, не самость, не Бог, не космическое сознание. Это просто ум. Пламя, горящее за счет наличия топлива. Куда уходит ум после просветления? Пламя горит из-за наличия топлива. На паре топливо обозначается словом «упудана». Пламя свечи зависит от жара, фитеря и воска. Если любой из этих трех компонентов исчезает, пламя гаснет. Если ветер задувает огонь, пламя исчезает. Если прогорает фитиль, пламя исчезает. Если кончается воск, пламя также исчезает. Как только пламя угасает, оно никуда не уходит. Нет никакого рая, куда бы уходили все хорошие язычки пламени, и там бы вечно сияли. Не сливается пламя с космическим, трансцендентным пламенем. Оно просто угасает, вот и все. На пале угасание пламени обозначается словом «нибана». Ум также зависит от топлива. В сотах говорится, что ум зависит от намарупа, тела и умственных объектов. И когда намарупа прекращается, ум полностью угасает. Он исчезает, он не банится. Он не уходит никуда, он просто прекращает существовать. Любопытно, что две самые известные монахини, Киса Готами и Потачара, стали полностью просветленными глядя на то, как гаснет пламя в лампе. Природа ума Когда вы удерживаете сверхмощную осознанность на чистом уме, вам раскрывается природа всех типов сознаний. Вы видите сознание не как плавный текущий процесс, а как серию дискретных отдельных событий. Сознание можно сравнить с полосой песчаного пляжа. Если не присматриваться, пляж кажется непрерывно продолжающимся многие сотни метров. Но после детального исследования вы обнаруживаете, что он состоит из отдельных изолированных частичек силиката. Между всеми частичками песка есть пространство, и нет никакой песочной сущности, которая заполняла бы пробел между любыми двумя песчинками. И точно так же, то, что мы воспринимаем в качестве потока сознания, ясным образом видится, как серия отдельных моментов, между которыми ничего нет. Другим примером может быть тарелка с фруктами. Представьте, что на тарелке лежит яблоко. Вы четко видите, как исчезает это яблоко, и на его месте появляется кокос. Затем кокос исчезает, и появляется другое яблоко. Второе яблоко исчезает, и опять место занимает новый кокос. Он исчезает и появляется банан, только лишь для того, чтобы вновь исчезнуть и предоставить место очередному кокосу, а затем другому банану, кокосу, яблоку, кокосу, манго, кокосу, лимону, кокосу и так далее. Как только исчезает один фрукт, тут же немедленно появляется полностью другой новый фрукт. Это все фрукты, но полностью разные, и нет двух совершенно одинаковых. Более того, нет никакой фруктовой сущности – который перетекает от одного фрукта к другому. В этом примере яблоко означает момент зрительного сознания, банан микс сознания обоняния, манго сознание вкуса, лимон сознание осязания, кокос сознание ума. Каждый микс сознания отдельный, и ничто не перетекает от одного момента к следующему. Умственное сознание, кокос, появляется после каждого другого вида сознания, создавая таким образом иллюзию одинаковости каждого момента опыта сознания. Обычному человеку кажется, что зрение обладает определенным качеством, равно как и слух, обоняние, осязание и вкус. Мы называем это качество познанием. Однако с помощью сверхмощной осознанности вы увидите, что познание – это не часть видения, слушания и так далее. Оно возникает сразу после проявления каждого момента конкретного чувственного сознания. Более того, это познание исчезает, к примеру, когда имеет место зрительное сознание. А зрительное сознание исчезает, когда происходит познание момента умственного сознания. Если брать пример с фруктовым набором, на тарелке не могут появиться одновременно и яблоко, и кокос. То, что познает, не я. Исследуя сознание таким образом, наблюдая его как ряд отдельных изолированных моментов, без какой-либо сущности, перетекающие из одного момента к другому, вы рассеиваете иллюзию того, что есть познающий, постоянно присутствующий, который всегда на месте, чтобы постигать переживания мира. Вы раскрываете последние убежища иллюзии «я». До этого вам было очевидно, что «я» — это тот, кто познаёт. Но то, что кажется очевидным, очень часто оказывается ложным. Теперь вы видите это просто как познание, как умственное сознание, как кокос, который иногда там, а иногда нет. Ум — лишь природный феномен, подверженный исчезновению. Он не может быть мной, моим, я. То, что познаёт, ум сито, в конечном счете распознается как безличное Аната. Я уже говорил о том, что целью практики сатипатхана является познание аната, не-я. Два последних прибежища иллюзии я это познающий и управляющий. Если я определять нечто как самую суть я, то это будет либо один из них, либо оба. Вы убеждены, что вы это тот, кто познает, или тот, кто делает? Эти две глубоко укоренившиеся иллюзии, которые вы удерживали длительное время, это то, что стоит между вами и просветлением. Если вы хоть единожды сможете пробиться сквозь эти иллюзии, вы вступивший в поток. Если вы можете постоянно видеть сквозь эти иллюзии, то вы арахант. Созерцание умственных объектов Умственные объекты — Это последняя точка установления осознанности. В Сати Патхана Сути умственные объекты перечисляются в следующем порядке. Пять помех, пять совокупностей, шесть чувств, семь факторов просветления, четыре благородные истины. Я понимаю этот список как возможные примеры умственных объектов. Поэтому другие умственные объекты, такие как мышление и эмоции, не неупомянутые в Сати Патхана Сути, Можно также сюда включить. Созерцание пяти помех Рассказывая о созерцании чувств, видана, я уже отмечал, что нужно избавиться от пяти помех, прежде чем эффективно что-либо созерцать. Но как созерцать пять помех, если вы отбросили их? Как я уже говорил, осознанность может брать в качестве объекта прошедший опыт. Осознанность включает в себя памятование. Поэтому сверхмощная осознанность может взять в качестве объекта созерцания, например, прошлый опыт линии апатии, и удерживать его до тех пор, пока не раскроется их истинная природа. За счет сверхмощной осознанности вы понимаете, что эти пять помех всего лишь картинки на экране. Они не принадлежат вам и ничего не делают с вами, что показывает следующий пример. Мой старый школьный товарищ много лет назад ездил на Ямайку. Он отправился посмотреть фильм в автокинотеатре в одном городке, известном своей жестокостью. Он удивился, увидев, что в качестве экрана стояла бетонная стена, толщиной почти в полметра. Она, должно быть, стоила целое состояние. Как выяснилось, люди в том городе очень любили вестерны. Однако, как только фильм неизбежно подходил к пистолетным разборкам, многие из зала выхватывали свои собственные пушки и присоединялись к действу. Если им не нравился шериф, они стреляли в его образ на экране. Или же они валили индейцев, или еще кого-то, кто им досаждал. Владимирский на театр никак не мог заставить их прекратить стрельбу. Ему пришлось заменить разрешеченный полями экран на неразрушимую бетонную стену. После этого зрители могли участвовать в перестрелках, не причиняя ущерба. Если вы воспринимаете образы на экране как реально существующие, вы захотите пристрелить их, подобно тем посетителям кинотеатра. Однако, имея осознанность, вы увидите, что к вам они не имеют никакого отношения. Когда вы видите помехи лишь в качестве картинок на экране сознания, они больше не доставляют вам беспокойства. Вы становитесь свободными. Созерцание мышления Мышление, внутренняя речь, является умственным объектом, который может доставить неимоверное страдание. Оно может проявиться как беспокойство, сожаление, сомнение, желание или злость. Таким образом, мышление – это сердце пяти помех. Устойчивые пессимистические идеи приводят к депрессии и даже самоубийству. Навязчивые ужасающие мысли – идут к паранойи. Должно быть очевидным, что можно получить огромную выгоду за счет созерцания мышления в соответствии с практикой сатипатханы. И опять же, только сверхмощная осознанность может прозреть сквозь обман, который представляет собой мышление. С обычной осознанностью вы верите в размышление, ловитесь на него, даже почитаете его как более правдивую, чем реальность. Голодный посетитель приходит в дорогой ресторан и ему дают меню. Он съедает меню, платит и уходит. Он все еще голоден. Меню – это не еда, а реальность – это больше, чем просто мысли. Сверхмощная осознанность видит, что мышление, в лучшем случае, это один шаг от реальности. В худшем – нечто крайне далекое от нее. Недоброжелательность склоняет мышление к злобе. Чувственное желание превращают мышление в похоть. Беспокойство выкручивает мышление в разочарование. Если смотреть ясно, то мыслям нельзя доверять, даже этой. Когда сатипатхана видит мышление таким, какое оно есть, временным, примерным соответствием, то наступает беспристрастность по отношению к нашему мышлению. Признак подобной беспристрастности и мудрости заключается в том, что вы можете оставить мысли в любой момент. Доказательством такого прозрения будет ваша способность пребывать в безмолвии. В суток в качестве одного из описаний просветленного встречается слово «Санта Муни» – безмолвный мудрец. Созерцание воли Здесь же я хотел бы рассмотреть и еще один важнейший умственный объект – волю – Читана. Созерцание воли относится к созерцанию пяти совокупностей кханха в этой четвертой сатипатхане. Воля означает «то, что делает» или «управляющего». Как я уже сказал, воля является одним из двух последних прибежищ иллюзии «я» наравне с познающим Чита. Созерцание воли, управляющего, и таким образом познание ее безличности, крайне важно для достижения просветления. Многие годы назад я был активным членом общества психических исследований в Кембриджском университете. Каждый год мы приглашали профессионального гипнотизера, чтобы он продемонстрировал свое мастерство, что часто очень веселило нас, студентов. Однажды он ввел одного восприимчивого добровольца в состоянии глубокого гипноза. Перед всеми студентами гипнотизер сказал ему, что позже вечером, когда гипнотизер дотронется до его уха, то должен встать и спеть британский национальный гимн. И потом, когда доброволец вышел из транса, а гипнотизер дотронулся до его уха, бедный студент встал и пропел «Боже, храни королеву». Он пел один под сопровождением бурного смеха. Самой удивительной частью этой демонстрации было то, что когда его спросили, он искренне заявил, что самостоятельно принял решение спеть национальный гимн, объяснив это действие какой-то запутанной причиной. Это демонстрирует, что даже промывание мозгов кажется подоб свободной волей. Вы заблуждаетесь, если думаете, что читаете это по своей собственной воле. Мой друг, у тебя нет иного выхода, кроме как читать это. Воля — это не действие существа, это конечный результат процесса. Когда сверхмощная осознанность берет в рассмотрение недавнего Падшханы, она видит, что воля или управляющий полностью прекращается в этом состоянии. Она исчезает на длительное время. Созерцание полностью осознанного состояния, свободного от воли, покажет вам, что воля, выбор и управляющий – это не я, не мое, не самость. Что бы вы ни делали, это всего лишь результат сложной программы. Когда я так говорю, люди пугаются. Этот страх – признак того, что есть нечто, к чему вы сильно привязаны, к вашей воле, которая может исчезнуть. Мы, западные люди, на самом деле так сильно привязаны к иллюзии свободной воли, что бережно храним ее в наших конституциях и декларациях прав человека. У вас может возникнуть возражение, что если нет свободной воли, то зачем мучить себя приложением усилий к достижению просветления? Ответ столь очевиден. Вы вкладываете такие усилия, потому что у вас нет выбора. Только сверхмощная осознанность имеет достаточной силы, чтобы преодолеть барьер страха, воздвигаемый привязанностью, и наблюдать процесс воли таким, какой он есть на самом деле. Подобно лотосу с тысячей лепестков, когда полностью раскроется ряд управляющего, вы увидите то, чего не ожидали увидеть. Что нет никого, кто делает все это. Воля безлично. С этого момента жажда начинает угасать. Созерцание эмоций. Последним умственным объектом, который я хотел бы рассмотреть, является эмоция. Эмоция – это та структура ума, которая определяется как депрессия или воодушевление, чувство вины или прощения, беспокойство или успокоение, злоба или сострадание или так далее. Эмоции жонглируют нами, и зачастую это болезненный процесс – Эмоции — это умственные объекты, вещи, которые появляются на экране сознания и представляют собой часть четвертой сатипатханы. Когда я уже был молодым буддистом, я ходил на фильм «Вестсайская история». В конце картины есть дошещипательная сцена, когда главный герой по имени Тони бежит по улице Нью-Йорка навстречу своей возлюбленной Марии, Но в него стреляют, и он умирает у нее на руках. Их обреченные отношения трагически рвутся, но не поют. «Есть место для нас. Где-нибудь найдется место для нас». В этот момент многие в зале начинали неудержимо рыдать. Почему они плакали? В конце концов, это всего лишь кино, просто игра света на экране. Когда вы обмануты эмоциями, Вы считаете их важными, настоящими, собой. Вас может так засосать, что вы постоянно будете выискивать даже неприятные эмоции, такие как грусть. Почему люди идут в кино с пачкой салфеток, заранее зная из рекламы, что это будет слезливая пьеса? Причина в том, что они привязаны к эмоциям. Они восхищаются ими, соотносят себя с ними. Они не хотят быть свободными. Сверхмощная осознанность, сфокусированная на эмоциях, раскрывает реальность того, хотите вы освободиться или нет. Она выбрасывает ваши предпочтения. Вы распознаете в эмоциях притекательных сирен, зазывающих вас на свою предательскую скалу. Но по своей сути, они лишь умственные объекты, обусловленные причинами, подобно грозовому фронту, проходящему над головой, не имеющему к вам никакого отношения. Когда вы видите истину, вы освобождаетесь от эмоций и их тирании. Каким бы ни был умственный объект, что бы ни появлялось на экране сознания, пять помех, мышления, воля или эмоции все это можно поместить под беспрестанный и проникающий луч сверхмощной осознанности. Здесь вы откроете нечто совершенно неожиданное вы увидите то, что увидел Будда под деревом Бодхи. Придет понимание того, что все эти события на экране сознания всего лишь игра природы, а не Бога или души. Здесь ничего нет. Дома никого нет. Эти умственные объекты пусты. Они не я, а нато. Прозрение провелось сквозь иллюзию. Вы свободны и не подвластны умственным объектам. Будда обещал, что тот, кто старательно практикует четыре сати-патханы, достигнет либо состояния невозвращающегося, либо полностью просветленного за семь дней. Возможно, теперь вы понимаете, почему многие медитирующие разочаровываются из-за того, что после куда более длительного периода практики, нежели чем семь дней, они не достигли просветления. Как я уже сказал, причина в том, что они практиковали... Не следуй указаниям Будды. Попробуйте и увидите сами. Реализуйте сверхмучную осознанность за счёт Шханы, чтобы на своем опыте убедиться, насколько слаба повседневная внимательность. Поместите ум, познающий читу или волю, под луч сверхмучной осознанности, мужественно шагнув за пределы удобства ваших взглядов. Ждите неожиданного. Не предвосхищайте истины. Ждите с терпением, пока тысячный ряд лепестков лотоса не раскроется полностью, явив свою сердцевину. Это будет конец неведению, конец сансаре и завершение сатипатханы.